Как не понять, что если он делает глупости, шалости, то делает только потому, что не видит дурной стороны этой шалости. Муж, конечно, смотрит с точки зрения своей солдатской дисциплины. Его самого так воспитывали. Но и сам он готов с плеча обрубить все сучки и задоринки молодого деревца. Обрубить даже не сознавая что рубит с ними будущие ветки. Няня! Няня! Я здесь, барня. Артемий Николаевич в комнате? Сидит у окошка. Свечка есть? Потушили. Так в темноте сидят. Заходила к нему? Заходила. Куды? И... А больше никто не заходил? Таня еще кушать носил. Ел? И, и, боже упаси, смотреть не стал. Целый день не ем, что за завтраком маковой росинки не взял в рот. Приготовь ему ванну, а потом позови ко мне. Хорошо. Тёмочка. Иди к мамаше. Ой, иди, милый, иди, мой дорогой, иди. Тёма в спальне у матери. Только лампадка льет из киота свой неровный трепетный свет, слабо освещая предметы. Тёма стоит на ковре, перед ним в кресле сидит мать. Ты очень огорчаешь меня, Тёма. Тебе не жаль меня? Значит, ты не любишь мам? Что с тобой происходит? Все только слушают Зину. Все целый день на меня нападают. Меня никто не любит. И никто не хочет выслушать. Ну, будет, будет, будет. Мама не сердится больше. Мама любит своего мальчика. Мама знает, что он будет у нее хороший, любящий. Когда поймет только одну маленькую, очень простую вещь. Тёма, слышишь? И Тёма может её уже понять. Ты видишь, сколько горя с тобой случилось. А как ты думаешь, от чего? А я тебе скажу. От того, что ты ещё маленький трус. Я трус? Да, трус. Ты весь день боялся правды. И из-за того, что ты боялся, все твои беды и случились. Ты сломал цветок. Чего ты испугался? Пойти сказать правду сейчас же. Но если бы даже тебя наказали, то ведь, как теперь сам видишь, тем, что не сказал правды, наказание не избег. А вот тогда, как если бы ты сказал правду, тебя может быть и не наказали бы папа строгий но папа сам может упасть и всякой может наконец если ты боялся папу от чего ты не пришел ко мне я хотел сказать когда вы садились в дроке от чего что не сказал я боялся пап. Сам же говоришь, что боялся, значит трус, а трусить, бояться правды, стыдно. Боятся правды скверные, дурные люди, а хорошие люди правда не боятся. И согласны не только, чтобы их наказали за то, что они говорят правду, но рады и жизнь отдать за правду. Вот когда ты подрастешь и узнаешь, как люди жили прежде, узнаешь, что нельзя было бы жить на земле без правды, когда ты не только перестанешь бояться правды, а полюбишь ее так, что захочешь умереть за нее, вот тогда ты будешь храбрый, добрый, любящий мальчик. А тем, что ты сядешь на сумасшедшую ложь. Ты покажешь другим и сам убедишься только в том, что ты еще глупый, не понимающий сам, что делаешь, мальчик. А вовсе не то, что ты храбрый. Потому что храбрый знает, что делает, а ты не знаешь. Вот когда ты знал, что папа тебя накажет, ты убежал. А храбрый так не делает. Папа был на войне. Он знал, что там страшно. А все-таки пошел. Ну, довольно. Ну, довольно. Поцелуй маму и скажи ей, что ты будешь добрый мальчик. Слышишь? Мила, Милая. милая. <звы> Ночь. Тёма спит нервно и возбужденно. У него начинается горячка. Сон то лёгкий, то тяжёлый, кошмарный. Он вздрагивает, открывает глаза и садится на кровати. ПОЮТ бою. НА ИНОСТРАННОМ Неясный полусвет ночника слабо освещает четыре детских кроватки и пятую большую, на которой сидит теперь няня в одной рубахе, сидит и сонно качает маленькую Аню. Схвати Аню за бочок, няня. И -и -и. Няня, И -и -и. где жучка? И -и -и. Жучка. Жучку в старый колодец бросил, какой-то ирод. Хотя бы убил сперва, а то так, живьем. Весь день, говорят, выезжала сердешное теме живо представляется старый заброшенный колодец в углу сада, давно превращенный в свалку всяких нечистот. Представляется скользящее жидкое дно его. Кто бросил? Ну ведь, кто? Рай скажет. Тёма с ужасом вслушивается в слова няни Мысли роем теснятся в его голове У него мелькает масса планов, как спасти жучку Он переходит от одного невероятного проекта к другому И незаметно для себя снова засыпает Он просыпается опять от какого-то толчка среди прерванного сна, в котором он все вытаскивал жучку какой-то длинной петлей. Но жучка все обрывалась, пока он не решил сам лезть за нею. Тема совершенно явственно помнит, как он привязал веревку к столбу И, держась за эту верёвку, начал осторожно спускаться по срубу вниз. Он уже добрался до половины, когда ноги его вдруг соскользнули, и он, стремглав, полетел на дно вонючего колодца. Он проснулся от этого падения. Сон с поразительной ясностью стоял перед ним. Тёма чувствовал во всём теле какую-то болезненную истому, но, преодолев слабость, решил немедля выполнить первую половину сна. Он быстро оделся и вышел на террасу. Его обдало свежей сыростью рассвета. Болезнь... Быстро прогрессировало. Он чувствовал жар в теле, в голове, болезненное желание упасть на траву, закрыть глаза и так лежать без движения. Ноги его дрожали, но Тёма пошёл в каретник. Надо было взять для петли вожжи и фонарь. Выбравшись из сарая, Тёма спустился к беседке. Там он выдернул несколько самых длинных прутьев и стал пробираться глухой заросшей дорожкой к колодцу, стараясь не смотреть на серую кладбищенскую стену. по стенкам, а побежишь, так за ноги тебя хватать станут, а то вскочит на тебя и, ну, колотить ногами, чтобы вез его. Тёма шел, смотрел прямо перед собой, и, И чем больше старался смотреть прямо, тем ему делалось страшнее. Теперь он был уверен, что мертвецы сидят на стене и внимательно следят за ним. Тёма чувствовал, как мурашки пробегали у него по спине. Что-то страшное лезло на плечи, и чья-то холодная... Рука, точно играя, потихоньку подымала сзади его волосы. Вот колодец. Вид заброшенного колодца жучка отвлекли его от мертвецов. — «Жучка! Жучка!» Сперва он ничего, кроме биения своего сердца до ударов молотков в голове, не слышал. Но вот откуда-то издалека, снизу, донёсся до него жалобный стон. От этого стона сердце Тёмы мучительно сжалось. Жучка! Жучка! Милая жучка! Милая, милая! Я тебя сейчас вытащу! Сейчас, жучка! Сейчас! Он почувствовал себя бодрым. Болезнь куда-то исчезла. Привязать фонарь, зажечь его и опустить в яму было делом одной минуты. Тёма, наклонившись, стал вглядываться. Наконец, на трехсожженной глубине сверкнула перед Темой неподвижная гладь вонючей поверхности, тесно обросшая со всех сторон слизистыми стенками полузгнившего сруба. С замиранием сердца Заметил он в углу чёрную шевелившуюся точку и едва узнал, вернее угадал в этой беспомощной фигурке свою некогда резвую, весёлую жучку, державшуюся теперь на выступе сруба. Жучка! Я сейчас! Терять времени было нельзя. При помощи вождей два шеста с перекладиной внизу, на которой лежала петля, начали медленно спускаться в колодец. Но этот так обстоятельно обдуманный план потерпел неожиданное и непредвиденное фиаско благодаря стремительности жучки, испортившей все. Она сделала попытку схватиться за шест. Потеряв равновесие, она свалилась в грязь. Что я надела? Мысль, что он ухудшил положение дела, сам устроил гибель своей любимицы, заставляет Тему, не раздумывая, решиться на выполнение второй части сна. <как> Тёма привязывает вожжи к одной из стоек, поддерживающей перекладину. И лезет в колодец. Ой, его обдает вонью и смрадом. Как бы не задохнуться. Но ведь жучка сидит там уже целые сутки. Целые сутки. Это успокаивает его. И он спускается дальше. Жучка опять уже усевшаяся на прежнее место, выражает полное сочувствие. Это спокойствие и твердая уверенность жучки передаются мальчику, и он благополучно достигает дна. Все! Я тут, жучка! Милая, милая, Ну, подожди, жучок, подожди. Давай скорее выбираться. Да ты. Тёма осторожно, держась зубами за изгаженную вождю, обвязывает свободным её концом жучку и затем поспешно карабкается наверх. Но подниматься труднее, чем спускаться. Нужен воздух, нужны силы, а того и другого у Тёмы уже мало. Он судорожно ловит себя всеми лёгкими воздух колодца, рвётся вперёд. И чем больше торопится, тем скорее оставляют его силы. Не могу больше. Тёма поднимает голову, смотрит вверх, в далёкое ясное небо, видит где-то Высоко над собою Маленькую веселую птичку Беззаботно скачущую по краю колодца И сердце его сжимается тоской Не могу больше Сознание гибели закрадывается в его душу Не долезу его уже тянет туда, вниз, по этой гладкой, скользкой стене, туда, где блестящее, вонючее дно равнодушно ждет свою обессилевшую жертву. Не надо, не надо бояться, не надо бояться. Боятся. Кто делает дурную боится. А я дурного не делаю. Я шучку вытаскиваю. Ох. Папа на войне был, там страшно. А здесь разве страшно? Здесь ни капельки не страшно. Ох. Вот отдохну и полезу дальше. Потом опять... Отдохну И опять Полезу Так и вылезу Потом и жучку вытащу Жучка будет рада Все будут удивляться Как я ее Вытащил Наконец Его голова высовывается над верхним срубом колодца. что себя на твердой почве жучка энергично встряхивается, бешено бросается на грудь Тёмы и лижет его в самые губы. Она приходит в какое-то безумное неистовство. Силы быстро оставляют Тёму. Он бессильно слабеющими руками отмахивается от неё, стараясь спасти хоть лицо от липкой вонючей грязи. Танжучка. жучка! Тёма поворачивает голову И вдруг взгляд его Случайно падает На кладбищенскую стену И Тёма Замирает на месте Он видит, как из-за стены Медленно Поднимается чья-то чёрное, страшное. Голова Напряженные нервы Тёмы не выдерживают И он без сознания валится на траву Кучер Еремей, это был он подымавшийся со свеженакошенной травой со старого кладбища, увидев Тему, поспешил к нему на помощь. Через час Тема, лёжа на своей кроватке с ледяными компрессами на голове, пришёл в себя. Отчего все так встревоженно толпятся вокруг него? Милый мой Тебе лучше? Лучше сейчас? Мама Маленький мой Он меня узнал, мой маленький Отчего мама плачет? Отчего ему тоже хочется плакать Хочешь водички? Что? Что говорит мама? Вдруг хорошо стало <свист> Ну зачем же уходит мама? Зачем уходит все и оставляет меня одного? Отчего так темно сделалось? А? Что это лезет из-под кровати? А? Это папа, милый папа. А, нет, нет, это не папа. Это что-то страшное лезет. Иди, иди, иди к себе. Иди. Иди несётся по дому и с напряжённой болью прислушиваются все к этому тяжёлому, горячечному бреду. Всем жаль маленького Тёму. Холодное дыхание смерти ярко колеблет вот-вот готовое навсегда погаснуть разгоревшееся пламя маленькой свечки. проходили дни, недели в томительной неизвестности. Наконец, здоровый организм ребенка взял верх. Когда в первый раз Тема показался на террасе, похудевший, выросший, с коротко стриженными волосами, на дворе уже стояла теплая осень. От яркого солнца он весь отдался веселым радостным ощущениям выздоравливающего. Все ласкало, веселило, тянуло к себе и солнце, и небо, и видневшийся сквозь решетчатую ограду сад. Всё говорила Тёме, что он опять здоров, что все точно только и ждали его выздоровления, чтобы снова, вступив в прежнюю связь с ним, зажить одною общей жизнью. Сказочное утро.